«Искусство, действительность и уроки старого мифа». Начинается увлекательная литературная игра, в которой Джеймс предлагает нам поучаствовать. Ее правило заключается в том, чтобы научиться переобозначать литературный материал, пересказывать историю, предназначенную для андамо-жанра, языком другого. Попробуйте читать, переписать советский производственный роман гомеровскими образами. Пусть у нас бригадир на партсобрании вдруг достанет заготовку, поднимет ее над головой как меч и гегзаметром поклянется именем Зевса, а Зевс, дозвонившись на коммутатор к Гермесу, попросит соединить его с Гефестом, и суконным языком потребует у того ускорить темп производства щита и меча Ахилла. Можно, конечно, сделать всё это не так топорно, а как-нибудь поэзящнее, хотя поэзящнее получалось далеко не у многих. У Джеймса получилось. В письмах Асперна события авантюрного романа разыгрываются приёмами и стилистикой романа любовного. Рассказчик сам того не замечая совершает ошибку обозначения. Его размышления о авантюристе густо разбавляются любовной риторикой. Письма Асперна превращаются в предмет вожделения, а попытки поближе сойтись с дамами Бордера описываются как галантное любовное домогательство. Герой так сладострастно описывает, как он вожделеяет замирает возле дверей, где хранятся так называемые сокровища, что складывается в впечатление, будто речь идёт не о каких-то письмах, а о тех так называемых сокровищах, которые Дидро, извиняюсь, называл нескромными. Авантюрный текст, конечно, бунтует, прорывается своим собственным содержанием, но приёмы любовного романа оказываются сильнее. Возникает неожиданный, невозможный диалог жанров. Становится даже интересно, кто кого переговорит: авантюрный роман, любовную мелодраму или наоборот. Содержание в такой ситуации полностью теряет объективность. Истинность меняется в зависимости от выбранного жанра. Любовный роман в письмах Асперна перестаёт быть обозначением поднимается из плоскости словно киногерой Вуди Алена, вылезающий из экрана в кинозал, обретает трёхмерность и становится как будто бы действительным событием. В свою очередь, авантюрный текст теряет объём, превращаясь в обозначение. И в том и в другом случае мы имеем дело с иллюзией, с чистым замкнутым на себе миром искусства. Просто иногда оно оказывается коварным, притворяясь реальностью. И мы, так же как и герои Джеймса, начинаем путаться, принимая искусство за жизнь, за объективную истину. Мы всерьёз переживаем за судьбу киногероев и киногероинь, влюбляемся в них, ненавидим их врагов, словно все они реальные люди. Я отчасти Избежал этого всеобщего заболевания, может потому, что всегда был инфантильно эгоистичен. Или скорее потому, что меня с детства растили как филолога, а филологу не полагается принимать книги близко к сердцу. Он должен их толковать или токовать вокруг них, как тетерев на ветке. Я, наверное, сейчас выгляжу именно так. В общем, я никогда не терзался заботами героев И не мог оценить всей масштабности этой странной привычки до тех пор, пока не написал свою первую книгу. И тут выяснилось, что половина рецензентов принимает меня за моего героя. Один обвинял меня в трусости, другой в зависти, третий в злобе, четвёртый в немужском поведении, а пятый даже посоветовал мне перестать ныть и подыскать более высокооплачиваемую работу. Тогда я всё понял и позавидовал этим людям. Мне бы ещё научиться завидовать героям Джеймса, но это невозможно. Не могу пересилить себе филолога. Персонажи Писем Асперна, филолог Тина и мисс Бордеро, на самом деле принимают мир искусства, мир игры за реальность, впрочем, до поры до времени. Джеймс жёстко замыкает на этой идее свою повесть, создавая три параллельные линии по схеме: персонаж, читатель, зритель. Это линия отношений филолога, персонаж и Тины, зритель, мисс Бордеро, персонаж стихов Аспрна и филолога, читатель И, наконец, самого Джеффри Асперна персонаж и мисс Бордеро читатель. Последняя линия скрыта. Ее, собственно, и стремится разгадать филолог и узнать, что же произошло между Асперном и мисс Бордеро. Письма сжигаются, и филолог уезжает из Венеции ни с чем. Зато сама его история, история охоты за письмами, становится ключом к его загадкам, о чём он однака даже не подозревает. Создав три линии, Джеймс прочитывает свой материал через древнегреческий миф о Орфее, так как это будут делать в XX веке модернисты. Вернее, он прочитывает миф через свой материал. Миф обретает новый смысл, актуальный эстетическим устремлениям Джеймса, а рассказанная история Универсальное мифологическое измерение. Орфей и менады. Произносит ключевые слова филолог, объясняя отношение Джеффри Асперна к его дамам и музам. Вспомним сюжет этого мифа. Джеймс, явно хочешь, чтобы мы его вспомнили. Орфей легендарный певец. Его песни завораживали богов, и однажды открыли ему врата Аида менады. Игривые алундии, сопровождавшие Диониса, участницы вакхических оргий, восхищённые игрой Орфея, они влюбились в него и попытались втянуть его в свои оргиастические забавы. Орфей ответил категорическим отказом, и разозлённые менады растерзали его. Здесь разгадка повести. Поэт и лирический герой две разные истории. Весь не его, обращённое к женщине, вовсе не означает признание в любви. Женщина всего лишь муза, случайный повод искусства, который обращён к самому себе и занят собственными задачами. Менады ошиблись. Они приняли лирического героя, персонажа Орфея, за Орфея реального, а себя вообразили предметом любви, хотя им предписывалась роль зрительниц. Похожую ошибку совершает мисс Тина, филолог, сам того не желая. Искусство творится часто неосознанно, и произведение получается не таким, каким оно задумывалось. Обращаясь к ней, разыгрывает сюжет любовного романа, и мисс Тина влюбляется в него как в персонажа. Она принимает его спектакль за истинную жизнь, наивно считая, что она возлюбленная, а не зритель. Филолог Карфей естественно отвергает её. То же самое произошло за много лет до этого с мисс Бордеро. Стихи и письма Асперна Орфея, лирического героя, она прочитала как признание в любви. В ответ реальный Асpern Орфей, как мы знаем, дурно с ней обошёлся. Сам филолог, выступавший в роли персонажа, В отношениях с мисс Бордерро становится зрителем, принимающим искусство за реальность. Он общается с ней как с персонажем стихов Асперна, думая, что она именно такая, как её изобразил великий поэт Минады, убедившись в своей ошибке, разорвали Орфея, символически разорвав с искусством оказавшемся ложью. У мисс Бордерро не хватает сил повторить их злодейство. разорвать письма Асперна. Она остаётся во власти иллюзии его стихов, принимая законы жанра за объективную реальность, за истину. Она бережно хранит письма, каждый вечер достаёт их и по много раз перечитывает. За той подлинной менадой, оказывается, мистина. Она прощается с филологом-персонажем и сжигает письма Асперна. но и она не готова расстаться с иллюзией. Итак, загадка о любовной истории Асперна и мисс Бордеро нами разгадана. Безутешным остался только герой-филолог. Он так ничего и не понял. Не понял, что совершенно не важно, какими в действительности были отношения Асперна и мисс Бордеро, что... вели тряхнув простыни, он ровным счётом ничего не прибавит к пониманию стихов великого классика, что никакой истинной филология не откроет, даже если раздобудет самые важные документы, а только повторит ту ошибку, которую совершают все на свете. Примет мир искусства за реальность